Глава пятнадцатая Долгую трудно любовь пресечь внезапным разрывом. Трудно, поистине так. Все же решись, наконец, в этом спасенье твое. Решись, собери свою волю, одолевай свою страсть, хватит ли сил или нет. Гай Валерий Катул. Перевод Шервинского. Известия из пренеста Цицерон и Кателина получили почти одновременно. Через несколько часов об этом знал почти весь город. Встревоженные римляне передавали новости друг другу, и к вечеру в Риме уже не было человека, не знавшего о неудачной попытке захвата крепости. Обрастая слухами и рассказами лжеочевидцев, Несостоявшаяся попытка захвата прености выглядела как побоище, в котором погибло несколько тысяч сражавшихся. Цицерон, прекрасно осведомленный, что кателинарии так и не решились на приступ, не опровергал диких домыслов римлян, стараясь еще больше разжечь общую панику в городе, которая объективно служила и его интересам. Приканины и публичные крикуны, в обязанность которых входило объявление официальных новостей в городе, так и не появились в этот день на улицах и площадях Рима. Но если консулы проявили в эти дни непонятную забывчивость, то кателинарии, напротив, были излишне усердны. В течение последующих нескольких дней заговорщиков можно было видеть почти во всех тавернах Рима. Они убеждали колеблющихся, подталкивали сомневающихся, вносили панику в ряды стойких приверженцев сенатской партии. Смутой воспользовались Клодий, Игнатий и некоторые другие представители молодого поколения. В разное время почти в каждом квартале Рима вспыхивали драки, ссоры, потасовки, необходившиеся без человеческих жертв. По городу поползли слухи о готовящемся участии в заговоре кателинариев, гладиаторов и рабов. Римляне еще помнили невероятное по своему ожесточению и масштабам дерзкое восстание Спартака, переросшее в изнурительную войну. Эти слухи оказались последней каплей, переполнившей чашу терпения. Многие сенаторы. Стали вывозить из города свои семьи, вооружать многочисленные отряды вольноотпущенников для защиты своих домов и родных. Все чаще стали раздаваться голоса с требованием обуздать катилинариев наказать зачинщиков беспорядков. Цицерон, почти не выходивший из дому, окружил себя стражей префекта Антистия, внимательно следя за развитием событий. Наступили ноябрьские сезоны. Улицы и площади города, еще недавно столь многолюдные и шумные, внезапно притихли, словно в каменных глыбах домов и храмов из валь накапливались те грозные силы, которые неизбежно должны были столкнуться. За восемь дней до ноябрьских ид на улице Серповщиков в доме сенатора Марка Леки Начали появляться наиболее известные кателинарии. Уже под вечер последним явился сам Кателина. Он прерывисто дышал, словно совершил тяжкий путь, обходя весь город, сильно помятая тога и запыленные колцеи более всего говорили о его долгой дороге в Рим. Кателинарии встретили своего вождя мрачным молчанием. Мы все знаем начал наконец Лентул осмелившийся нарушить столь тягостную тишину. Что произошло в пряности? Теперь нужно начинать, не откладывая. «Нужно убить Цицерона!» — раздались крики заговорщиков. Кателина молчал, сжимая огромные кулаки. При упоминании имени Цицерона его зловещая темно-синяя вена на лбу начала стремительно набухать. «Смерть Цицерону!» — громко закричал Цитек. «Я сам отрежу ему голову!» Хозяин дома, сенатор Марк Лека, сильно побледнев, дрожащим голосом предложил. «Может быть, лучше подождать. Через два месяца истекает срок полномочий Цицерона». «Через два месяца в Риме будет армия гнея Помпея!» — решительно возразил Линтул. «И тогда...» Мы тем более не сможем ничего сделать. Клянусь Сатурном, божественным хранителем времени, мы должны начинать немедля. Иначе, когда сюда придут легионы Помпея, нам не поможет даже убийство этого болтуна Цицерона». «Ты прав», — быстро согласился Кателина. «Им надо начинать. Нужно уже сегодня решить, кто из нас пойдет убивать Цицерона». Все замолчали, глядя друг на друга. Убийство высшего должностного лица в Риме приравнивалось к святотатству или убийству народного трибуна. За это преступление в случае неудачи власти не пощадят никого. «Я!» — громко крикнул Цетек, чуть дрогнувшим голосом. «Я!» — отозвался за ним Статилий. Сенатор Лека растерянно переглянулся с трибуном бестией. Умеренные катилинарии не решались заходить столь далеко. «Нужны двое», – задумчиво проговорил Линтул. «Если один из них не сможет, другой довершит его дело». «Отберем сразу двоих – Цетега и Статилия», – предложил Кателина. «И еще несколько человек должны ждать на улице. После убийства Цицерона нужно сразу уходить», – напомнил Линтул. «Я, Габини и Веттий отвечаем за городские кварталы. У Габиния есть списки сенаторов, которых нужно убрать в первую очередь. Поднимаем наших людей на форум. Там нужно перебить легионеров Антистия и арестовать тех сенаторов, которых не оказалось дома». «Я выезжаю в лагерь Манлия», — мрачно сказал Кателина. И сразу же поведу людей на Рим. Манлий и Ципарий не смогут собрать большую армию, зажечь пламя народной войны. Мне нужно самому возглавить их лагерь. Если я попаду к Манлию, то клянусь всеми фуриями, я сумею расшевелить этот сброд. Кроме того, к нам должны присоединиться еще несколько тысяч наших сторонников, ожидающих моего сигнала. Девять лет назад презренный раб Спартак начинал, имея несколько сотен гладиаторов. Я смогу начать в лагере Манлия, имея не меньше 5-7 тысяч человек. «Одним из первых пунктов нашей программы мы объявим отмену долгов», — напомнил Линтул. «В первую очередь», — согласился Кателина, «наделение каждого землей, отмена всех долгов, ограничения власти Сената. Удалить оттуда всех этих болтунов Катона, Катула, Агенабарба, нужно заменить многих преторов и легатов. Если мы сумеем победить в Риме, то сумеем позднее победить и армию Помпея. Но для этого нам нужна собственная армия. Лагерь Манлия должен стать опорой этой новой армии. Кателина продолжал говорить, не замечая, как менялось лицо одного из присутствующих. Сидевший на совещании в доме Леки Луций Витий лихорадочно размышлял, каким образом быстрее сообщить Эвхаристу о готовящемся нападении. Кателина и Лентул пригласили на это совещание только самых доверенных, самых испытанных, но в число этих двух десятков людей... Вошел и доносчик Цицерона. Подозрительный Кателина не мог даже предположить, что все его планы и замыслы выдает этот немногословный плебей, запутавшийся в долгах. Витий казался катилинарием еще более надежным человеком от того, что давно уже запутался в долгах. Но это знал и Цицерон, уже уплативший все долги Вития и исправно плативший ему новые тысячи сестерцев. Но ни Цицерон, ни Вити не знали одного. В их общей цепи предательства человек, связавший их, грек Евхарист, давно уже исправно служил двум хозяевам, получая деньги от Цицерона и Цезаря. В политической игре невозможно предусмотреть все нюансы и ходы, и зачастую один прохвост работает на нескольких хозяев, а те, в свою очередь. Продают его новость друг другу. В доме сенатора Леки еще долго горели светильники, и проходивший мимо дома Цезарь сразу обратил на это внимание. В этот вечер он не спешил к дому Симпронии, где уже столько дней томился несчастный Вибий. И если на одном конце Рима вспихивали необузданные страсти заговорщиков, то на другом горела не менее безумная страсть влюбленного юноши. Каждая ночь в доме любимой женщины была мучительным испытанием для него, ожидавшего сотворения чуда. Едва солнце скрывалось за громадами соседних домов, как он вновь и вновь погружался в сладостную дремоту, словно предвкушая тот счастливый миг, когда, наконец, он увидит у своего ложа хозяйку дома. В его неустроенной жизни бывшего гладиатора было много случайных женщин среди которых встречались и римские матроны более строгих нравов, чем симпрония. Но влюбленному она казалась недоступной богиней, словно его страсть облагораживала необузданную натуру женщины. Однажды ночью, забывшись в тревожном сне, он был разбужен громкими криками, разносившимися по всему дому. Оргия была в самом разгаре когда он услышал низкий голос Кателины. Вибий вспомнил взгляд Симпронии, обращенный на грозного Патриция в таверне Эвхариста, и почувствовал, как бешенство и гнев одновременно душат его. И хотя он ничего более не услышал, тем не менее Вибий пролежал всю ночь с открытыми глазами, словно ожидая услышать этот страшный голос. Но все было тщетно. Лишь под утро, когда солнце осветило его угол, он забылся в тревожном сне. Цетек и Кателина, слившись в одного воина, каждый раз поражали его своим мечом, и он падал на землю, мучаясь от сознания своего бессилия. Кошмарный сон продолжался с ужасающей настойчивостью, и этот полукателина, полуцетек, каждый раз одерживал над ним победу. Внезапно Виби проснулся, почувствовав присутствие постороннего лица в конклаве. В первый момент он решил, что это одно из его обычных видений. Но спустя мгновение понял, что это не болезненный сон, а сама симпрония, явившаяся навестить своего невольного пленника. Женщина подошла ближе к его ложу и внимательно посмотрела на юношу. Несчастный, влюбленный, закрыл глаза, опасаясь, что это видение сейчас исчезнет. «Ты еще не поправился?» — спросила Симпрония вместо приветствия. Он молчал, опасаясь разрушить это зыбкое состояние счастья. Женщина, посмотрев на него, громко засмеялась, выходя из конклава. Вибий еще долго лежал, считая удары своего сердца, гулко отдающие в голову. Через несколько дней, вечером, Симпрония вновь появилась в конклаве Вибия. «Ты чувствуешь себя лучше?» – спросила она. Юноша кивнул головой, не решаясь ответить. «К тебе пришел гость!» – равнодушно сказала Симпрония. «Ко мне?» – удивился Вибий. «Во имя богини Весты. Кто это?» Последние дни в его конклаве бывали лишь эскулап и рабыни, прислужницы Симпронии. «Ты не поверишь!» — загадочно улыбнулась Симпрония. «Это сам Гай Юлий Цезарь!» «Цезарь ко мне!» — снова удивился юноша, узнав о визите верховного жреца. «Откуда он знает, что я здесь?» Симпрония рассмеялась. «Об этом знает уже весь город!» «По всем кабакам Рима говорят, что я развлекаюсь с тобой по ночам, а твое ранение...» Лишь гнусная выдумка симпронии. Юноша побледнел. Этот город недостоин своего величия. Женщина презрительно махнула рукой. Не обращай внимания. Римляне готовы платить даже хорону, лишь бы он доставлял им сведения с того берега Стикса. В нашем городе трудно удивить кого-нибудь сплетнями. Я лучше пойду, позову Цезаря. «Нельзя заставлять долго ждать верховного понтифика Рима», сказала Симпрония и, бросив загадочный взгляд на Вибия, добавила. «Я и не знала, что у меня в доме такой важный гость». Едва она вышла, как Вибий радостно вздохнул. Сбывались, наконец, его самые смелые мечты. Симпрония заговорила с ним, обратив на него внимание. Как и все безнадежно влюбленные, он был готов поверить в самое зыбкое, почти невероятное событие использовать любой, самый ничтожный шанс для утоления дикой страсти. В конклав вошел Цезарь. На нем была, как обычно, плохо подпоясанная тога с бахромой, искусно уложенная его рабами, и особенно модные в сандалии-соля, изготовленные из кусков кожи, края которых нарезались ремешками. «Добрый вечер, Вибий!» — приветливо улыбнулся верховный жрец. «Я вижу, моя услуга все испортила. Я был убежден, что спасаю тебя от тюрьмы, заплатив штраф твоему отцу. А оказалось, что едва не стал невольным соучастником твоей гибели». Вибий покачал головой. «Нет, благородный Цезарь, я сам виноват, что лежу здесь раненый. Наверное...» «Великий Юпитер начертил иной путь, и даже тебе не удалось заставить меня свернуть с него». Цезарь уселся на скамью, улыбаясь. «Боги благоволят удачливым, а ты, говорят, удачлив. Весь Рим завидует твоему счастью». Юноша вспыхнул, не решаясь ответить, заметив, как в конклав входит симпрония великий юпитер посетил дом в котором всегда чтут богов я счастлива приветствовать тебя цезарь позволь поздравить тебя с избранием на следующий год претором поистине в риме не было лучшего претора со времен консульства луция эмилия мамерцина и Сикстина латерана благодарю тебя за эти слова улыбнулся цезарь но думаю, что я менее всего похож на строгих блюстителей наших законов. Какими были первые преторы? Разве не так, Симпрония?» Женщина громко захохотала. «Весь Рим говорит о благочестии верховного жреца», — с вызовом сказала она, бросив быстрый взгляд на Юлия. «В таком случае это правда», — невозмутимо подтвердил Цезарь. «Раз об этом говорит весь Рим». Я, правда, не знаю в нашем городе ни одного благочестивого римлянина. Но раз так говорят все, значит, они знают, что говорят. Цезарь не верит в благочестие римлян? Спросила притворно, удивляясь, Симпрония. Так же, как и ты, Симпрония, сказал Цезарь, и обращаясь к Вибию, добавил. Наверное, один из этих примерных граждан и нанес тебе удар мечом. Юноша помрачнел еще больше. «Это был Цитек», сказала Симпрония. «Вибий мог его убить, но пожалел. А Цитек подло воспользовался моментом». «То, что ты его не убил, это, конечно, правильно», кивнул Цезарь. «После этого тебя бы осудили на изгнание. А вот то, что он воспользовался моментом, а не ты...» «Это глупо. Во время боя нужно прежде всего думать о противнике, отбросив все сомнения. Иначе твоя собственная нерешительность делает врага еще сильнее». «Говорят, что в нашем городе нет равных великому Цезарю в искусстве владения мечом», — вставила Симпрония. «Многие даже уверяли меня, что ты один из лучших воинов нашего города». Они, как всегда, преувеличивают, поморщился Цезарь. Владеть оружием в наши дни естественная необходимость римлян. Это скорее печальная необходимость в нашем городе, который давно пора избавить от насилия. Немного лицемерно вздохнул Цезарь. Вошедшая рабыня позвала хозяйку, и Симпрония покинула конклав, взяв с Цезаря слово побывать у нее еще раз. И долго «Ты собираешься здесь лежать?» — насмешливо спросил Цезарь, когда они остались вдвоем. Вибий вздрогнул от неожиданности. «Это ведь очень опасное соседство!» — продолжал верховный жрец. «И ты сам прекрасно понимаешь, что так долго продолжаться не может». Юноша сжал кулаки, не пытаясь возражать. От внимания Цезаря не ускользнул этот жест. «Меня молило...» Поговорить с тобой моя мать, Аврелия. От имени всей семьи Аврелиев она побывала у меня и просила передать тебе их просьбу покинуть этот дом. Я все знаю, быстро сказал Цезарь, заметив резкое движение вибия. Все, и твою любовь, и твое отношение к этой женщине. Только слепец мог не заметить твоей любви, но ты должен подумать и о ней. Зная нрав Симпронии, в ее целомудрии не верит ни один римлянин. И это хуже всего. В городе и так ползут грязные слухи. Ты должен покинуть этот дом хотя бы ради своей любви. Очевидно, сама Симпрония также желает этого, сознательно добавил Цезарь, увидев, как передернулось лицо разгневанного вибия. В конклаве наступила тишина. «Я уже не говорю», — снова осторожно начал Цезарь, «что здесь в любой момент может появиться цитек, а тебе нужно встретить его с мечом в руках, а не в постели. Второй раз он не упустит своего шанса». «Ты прав», — немного грустно отозвался юноша. «Но куда я могу идти?» — спросил он безнадежным голосом. «От меня отвернулась вся семья». Цезарь понял, что победил. «Твой дядя, Луций Аврелий Котта, готов принять тебя в своем доме. Мои рабы отнесут тебя к нему. А после того, как ты сможешь, наконец, встать с постели, ты можешь встречаться с Симпронией сколько угодно. Хотя я искренне советовал бы тебе забыть эту женщину. Она слишком неистова и взбалмошна, чтобы принадлежать одному человеку даже самому выдающемуся. Вибий упрямо молчал, и цезарь понял, что в этом ему убедить юношу не удастся. Выйдя из дома, уже в Атрии, цезарь попрощался с хозяйкой дома. «Я пришлю сюда своих рабов, и они избавят тебя от этого юноши, которого ты столь великодушно пустила к себе», сказал верховный понтифик. «Видно, боги хотели проверить твое великодушие, Симпрония хищно улыбнулась. Жаль, что боги не захотели проверить мою благосклонность к тебе, Цезарь. Он покачал головой, улыбнулся. Думаю, что я не скоро попаду к тебе, Симпрония. Во всяком случае, мечаться Тега я могу не бояться. Женщина презрительно фыркнула. Конечно, Даже десять таких бойцов, как Цитек, не одолеют тебя одного. Но, Цезарь, наш город полон слухов. Говорят, что твоей благосклонности добиваются лучшие женщины города — тиртулла Порция, Сервилия, Клодия. И ты не всегда искусно обороняешься. — Это слухи, Симпрония, только слухи, — предостерегающе поднял руку Цезарь и благодарю тебя за вибия. Боги будут благосклонны к тебе». Выйдя на улицу, Цезарь впервые подумал, что его громкие скандальные связи с римскими матронами могут пагубно сказаться на его дальнейшей карьере. Ведь добродетель — один из видов товара, выставляемых кандидатами на выборах, и не следует им слишком пренебрегать. На пустынной улице навстречу Цезарю ходившему по городу без провожатых, быстро двигалась одинокая фигура. «Интересно, что еще придумает Кателина? Он должен наносить немедленный удар, иначе Цецерон опередит его», вспомнил Цезарь и вздрогнул от неожиданности. Мимо него быстро прошел мрачный Виттий. Предатель спешил к Эвхаристу, торопясь выдать замыслы заговорщиков. Цезарь обернулся и долго смотрел на удаляющуюся в ночи фигуру. «Как странно!» — подумал он. «Судьбу истории иногда решает одна ночь и один доносчик. А рядом кто-то любит, мучается, страдает. Может, и в этом есть скрытый смысл истории?» Цезарь взглянул на лунный диск, тускло светившийся в ночи. «Неужели боги все-таки существуют?» — тихо прошептал Цезарь. «И тогда...» Каждому воздается по заслугам, но никто не торопится на ту сторону Стикса. Стикс. Священная река, где произносили клятвы боги. Все хотят получить свое здесь, на этом берегу. И, наверное, в этом главный смысл нашей истории.